Глава 26. Картинная галерея. Интерлюдия. Борина все никак не могла нарадоваться на свое творение. Теперь вместе с Маром, изматывавшие ее ранее бег и непростые физические упражнения Магнуса переносились гораздо терпимее, а усталость от них проходила быстрее. Кроме того, во время факультативных занятий Ей проще стало концентрироваться на работе со специфическими жидкостями. Да и боевые заклятия, которым ее обучал тот же Магнус, получались уже с первого раза. Пытаясь найти объяснение этим переменам, Борина пару раз ходила в библиотеку. Девушку сильно удивило, что доступная литература по элементалям воды описывала их как могучие стихийные создания с повышенной агрессивностью, и крайне ограниченными умственными способностями. Причем отмечалось, что обуздать мощь элементаля способен только чародей не ниже восьмого ранга, который должен направлять агрессию вызванного существа в сторону врага. О небольших созданиях подобного типа информации практически не было, если не считать одной тонкой брошюрки, в которой вскользь упоминались недоразвитые элементали которой автор не стал описывать их способности, ни умственные, ни магические. Борина опасалась обращаться к кому-либо за помощью, не безосновательно полагая, что некоторые знания лучше держать в тайне. И все же изучить необычное творение требовалось хотя бы для того, чтобы узнать его возможности и не опасаться за собственную безопасность. Вдруг эта маленькая, милая, магическая сущность способна навредить своей хозяйке? Выходя из дома, девушка увидела поджидавшего ее Данкеса. «Доброе утро! Как поживаешь?» – дружелюбно спросил он. «Привет! Неплохо поживаю, но хотелось бы лучше», – задумчиво произнесла Борина, мысли которой постоянно были заняты поиском разгадки ей уже самой созданной загадки. Дальше они направились вместе. «Кто-то мешает? Только скажи. Решу любую проблему». «Спасибо, но свои проблемы я привыкла решать сама и отвыкать, пока не собираюсь. А стремление к лучшему всегда способствует развитию. Не находишь? Согласен с тобой. Тогда, может, ты мне поможешь?» «Я?» — искренне удивилась девушка. «Чем простая студентка-первокурсница... Может быть полезно Виконту? Хочу пригласить тебя на бал нашего факультета. Хочешь, приглашай. У Борины сразу поднялось настроение, и она позволила себе некоторую фривольность в разговоре с титулованным студентом. «Почту за честь, если такая красивая девушка станет на балу моей дамой», торжественно произнес Данкес. «Обещаю подумать, Виконт». В той же торжественной манере ответила она, «А когда состоится это мероприятие?» Бал намечен на второй день первого месяца четвертой кварты буйного сезона. Воздушники, как приверженцы ветровых заклинаний, нарочно выбрали буйный сезон для празднества, поскольку сильных ветров в это время имелось в избытке. Девушка прикинула, сколько дней осталось до торжества». Получалось немногим более десяти. Борина, как любая женщина, сразу задумалась, в чем идти на бал, на котором большинство девиц будут стараться перещеголять друг друга богатством нарядов. Сказать, что ли, Данкесу, что мне нечего надеть? Не стоит. С него станет купить дорогущее платье, а потом буду считать себя ему обязанной. Ладно, скоро стипендия, что-нибудь подберу. — решила девушка. Отказываться от приглашения ей не хотелось. Уже на подходе к учебным корпусам ее спутник заторопился. — Извини, до начала занятий нужно успеть заглянуть в деканат. Увидимся. — Хорошо, — рассеянно кивнула она. Вроде бы шли не спеша, и вдруг... Девушка была несколько озадачена столь резким исчезновением кавалера и не особо смотрела по сторонам поэтому едва не столкнулась с профессором Этманом. «Утро доброе, Борина! Я тебя ждал!» «Здравствуйте! Меня? Зачем?» Обычно декан вызывал студентов к себе в кабинет, а тут... «Есть одно заковыристое дело, в котором мне понадобятся твои способности, так что сегодня от занятий тебя освобождаю!» Этман жестом предложил отойти в сторонку и создал над ними купол тишины. Они остановились возле каменной фигуры одного из основателей академии. У нас первой парой обязательная практика по «Начала была девушка». «Ничего страшного, Бурина, Отработаешь позже», – прервал ее профессор. Маркиз Зионский просил оказать помощь в одном деликатном деле. «Сама понимаешь, что просьбы таких людей игнорировать опасно, поэтому в полдень нам следует отправиться в его дворец». «Искать яды? И их в том числе. Главная задача – осмотреть выставочный зал и обнаружить нечто, чего там быть не должно. Думаю, ты справишься». После памятного случая с ядами на приеме Борина значительно расширила изучение жидкостей. Теперь ее интересовали не только отравляющие вещества. «Попробую», – неуверенно ответила Борина. Маркиз Зионский устраивает выставку. «Он впервые решил показать публике свою картинную галерею», – сообщил декан. «Вельможа опасается, что недоброжелатели каким-то образом попытаются сорвать открытие, которое состоится сегодня вечером. А что вообще можно искать в пустом зале? Или там уже будут люди?» «Любое помещение может таить множество сюрпризов, если их подготовить заранее, и чаще других для этого используется водная стихия». Студентка задумалась, представляя возможные провокации. Память подкинула картинку, когда она окатила водой наглого барона Лажского в первое же утро в элитном поселке. Борина непроизвольно усмехнулась. Этман тем временем принялся рассказывать: Зря усмехаешься. Представь, если знатные дамы и господа, вместо того чтобы любоваться шедеврами живописи и обсуждать их, попадут под действие, например, сонных паров и уснут прямо на ходу. Скандал разразится на все королевство, а на репутации маркиза появится жирное пятно, которое останется на всю жизнь. А он совсем недавно был отмечен лично Его Величеством. Неужели в высшем обществе такое возможно? Еще как, Борина, еще как. В борьбе за внимание Его Величества все средства хороши. На этих мероприятиях разве только до смертоубийства не доходит. Зато мелких пакостей бывает много. Зачем такие сложности? Не проще тем же злопыхателям принести какую-нибудь гадость с собой. На открытии гостей будет совсем немного. Избранный круг, где каждый на виду. И все птицы очень высокого полета. В общем, вот тебе 40 монет. Приоденься. Все-таки к маркизу едем. Нужно выглядеть соответственно. Через два часа жду в своем кабинете. Вручив деньги, он развеял купол и отправился в деканат. Приодеться? «За два часа, да еще утром, он вообще понимает, о чем говорит», – мысленно возмущалась Борина, «Как будто все магазины готовой одежды продают наряды, подходящие именно мне. К тому же открываются они только через час». Мысленно проклиная всех мужчин, ничего не понимающих в тонкостях выбора одежды, девушка поспешила покинуть территорию академии. К счастью, у нее на примете имелся один костюмчик, который Борина примеряла сразу после переселения в элитный поселок. Но тогда он был ей не по карману. В условленный срок девушка появилась в кабинете Этмана, который изучал какие-то бумаги. Когда поднял взгляд на вошедшую, брови слегка подскочили вверх. «Эффектно, весьма эффектно, Борина. А почему костюм брючный?» «В буйный сезон в нем удобнее. Опять же, мы едем не на прием, а по делу». В магазине уверяли, что этот наряд вполне подойдет для визита. Неужели они ошиблись? «Нет», — еще раз оценив внешний вид студентки, подтвердил профессор. Уже в карете девушка наконец решилась расспросить декана о ментальной защите, предварительно рассказав о случае с иллюзиями в парке. «Тебе следовало сообщить об этом сразу», нахмурился Этман. «Я думала, меня разыграли подруги, но недавно узнала, что они ни при чем. А после получения секретного задания я испугалась. Вдруг кто-то сумеет о нем вызнать, воздействуя ментальной магией. «Надо подобрать тебе надежный амулет», задумчиво произнес профессор и неожиданно огорошил замечанием. «Я смотрю...» «У тебя получилось выполнить мое задание?» «Это так заметно?» – растерялась девушка. «Я ведь твой учитель», – усмехнулся маг. «Но изменения, которые я увидел, для других неприметны. Уверен, что никто другой не обратит на них внимания. Тот же Магнус просто удивляется, как легко ты стала справляться с нагрузками. Удалось создать новое заклятие?» «Почти!» – потупила взор девушка. «Почему-то в твоем «почти» мне слышится нечто грандиозное и не совсем понятное. Рад за тебя. Полагаю, ментальная защита нужна еще и для того, чтобы скрыть эту тайну от других?» Борина кивнула в ответ. «Вы ведь сами говорили, профессор, что не обо всех секретах следует говорить». «Согласен. Ты уверена, что это почти тебе не навредит?» «Постараюсь выяснить». «Хорошо». «Мне, донесли, ты смотрела книги о водных элементалях. В дополнение советую изучить литературу по бытовым водным сущностям. Вы за мной следите, учитель?» Почему-то ей стало неприятно от столь пристального внимания декана. «Это моя обязанность, Борина. И заметь, я не прошу рассказывать о твоих тайнах, но если почувствуешь, что не справляешься, сразу ко мне. Спасибо, профессор». Не стоит. А по поводу сопротивляемости ментальной магии Этман в задумчивости посмотрел вверх. Надо будет попробовать одно заклятие. Защиту оно не обеспечит, но сигнал о подаст. Карета остановилась перед голубым трехэтажным зданием с белыми колоннами. Чопорный слуга проводил посетителей внутрь и перепоручил их дворецкому. «В вашем распоряжении час», – произнес тот, проводив профессора и студентку в картинный зал. «И учтите, вся ответственность за сохранность произведений, пока здесь находитесь, лежит на вас, профессор». Девушка была возмущена столь высокомерным поведением каких-то слуг, но воздержалась от высказываний по этому поводу. Вопрос она задала только после того, когда они остались с Этманом вдвоем. Немного ли здешние слуги себе позволяют? Ну ладно, еще я, но вы, профессор, для них что? Все, кроме хозяев, пустое место? Не обращай внимания. Они привыкли в этом дворце принимать баронов и графов, отмахнулся декан. Давай лучше посмотрим, что здесь не так. Несмотря на все усилия, поиски девушки успехом не увенчались. Она не обнаружила в помещении ничего, заслуживающего внимания. «Почему маркиз решил, что ему готовят пакость? Тут ничего нет. По крайней мере, из жидкостей», – доложила студентка после того, как трижды обошла зал. «Уверена, нам нельзя ошибиться». Декан был уверен, что хозяин дворца для проверки компетенции волшебников обязательно сделает какую-нибудь закладку. «Уверена», – кивнула девушка. «Могу даже сказать, что одна из картин – «Написано гораздо позже других. Что значит «позже»?» «Неделю назад примерно», — ответила Борина. «Почему ты так решила?» «Ее краски еще не так давно были жидкими», — объяснила студентка и вдруг сообразила, что ранее это знание было ей недоступно. «Покажи», — насторожился профессор. Сама девушка никогда живописью не интересовалась и не поняла реакции Этмана на совершенно безобидное наблюдение. «Вон, видите, важный дядька на коне!» — она указала на полотно в углу зала. «Ничего себе!» — шепотом произнес декан. «Знаешь, сколько эта картина стоит?» «Нет. Прижизненный портрет герцога Сиорского работы мастера Лортега. Прижизненный?» — поразилась Борина. — Так он же умер лет двести назад. А вот краски... — Вот и мне это кажется очень странным, — тихо произнес Этман. — Цена портрета не менее 5000 золотом. — Сколько? — девушка округлила глаза. — Удивляйся потише. Он приложил палец к губам. Словам способной студентки он поверил сразу и серьезно занервничал. Теперь их визит мог обернуться огромными проблемами. Он пока даже не представлял, как поступить, сообщать хозяину о подозрении или оставить все, как есть. Пока волшебник размышлял над этой задачкой, раздался хорошо поставленный голос Дворецкого. «Маркиз Эртекзионский, Зионский, граф Зуркон Гурасский». Помимо графа с маркизом, которых декан водного факультета знал, В зал вошли еще трое, по-видимому, их слуги. Женщина лет тридцати, показавшаяся Борине очень опасной, седовласый мужчина лет 50 с добродушным выражением лица и представивший аристократов Дворецкий. «Приветствую ваше сиятельство, ваша светлость!» — поклонился Этман. «Разрешите представить мою ученицу Борину. Симпатичная девочка!» улыбнулся маркиз студентке, присевшей в реверансе. — Как наши дела, профессор? Все осмотрели. Вельможи вместе с деканом отошли в сторонку, а Борина осталась на прежнем месте, не отрывая глаз от картины, стоимостью в пять тысяч. Она все пыталась понять, за что платить такие огромные деньги. Граф, 15 лет назад окончивший водный факультет академии, хорошо знал профессора. Как выяснилось в разговоре, именно он рекомендовал Этмана для проверки зала. Мало того, Зуркан настолько верил в своего бывшего преподавателя, что готов был даже устроить проверку проделанной работы. Декан хотел бы этого избежать, особенно после находки Борины. Она продолжала издали рассматривать портрет герцога. «Интересуетесь творчеством Лортега?» – спросил Седовласый. «Немного», — замялась девушка. «Художник умел точно улавливать главное в образе и переносить на холст». «Да, сейчас мало кто так пишет. Согласны со мной?» «Конечно». «Советую также обратить внимание на творчество его ученика». Незнакомец повел девушку к картине у противоположной стены и начал говорить о концепции, художественных приемах, игре света. Причем ему совершенно не нужен был собеседник, только свежие уши. Спас девушку профессор, подозвав ученицу. Маркиз на всякий случай собирается запустить активацию ловушек водной стихии. Мне это не нравится. Что скажешь? Дворецкий. Одними губами выговорила студентка, окинув взглядом прошедшего мимо слугу. Что не так? Напрягся Этман. Сначала у него в боковом кармане ливреи было нечто по нашей части. Теперь нет. Он подходил к портрету герцога. Не видела? Меня отвлек Седовласый. Все понятно. Подойди к портрету. Я сейчас. Этман вернулся к вельможам. «Какие-то проблемы, профессор?» «Каюсь, виноват», — ответил декан. «Не послал ассистентку к дорогой картине», «Да и сам забыл ее проверить. Сейчас мы все сделаем. Это займет буквально пару минут». Во взгляде маркиза промелькнуло недовольство. «Что же вы так, профессор? Мне вас рекомендовали как первоклассного специалиста». Он посмотрел на графа. «Такие ошибки простительны разве что студентам. Согласен с вами ваше сиятельство. Поэтому денег за работу я не возьму. За собственные ошибки нужно платить». «За картиной обнаружилась пробирка с опасным веществом, которое после активации ловушек могло полностью уничтожить подделку. А выплачивать стоимость картины наверняка бы заставили Этмана. Разумеется, как за оригинал. Все-таки вы оказались правы, ваше сиятельство. Некие недоброжелатели собирались вас подставить, а я едва не поспособствовал этому». Профессор сообщил о находке, но не рискнул извлекать ее из тайника, вырезанного в раме портрета. «А я говорил, что если кто исправится с задачей, то лишь господин Этман», — обрадовался граф Гурацкий. «Надеюсь о том, что здесь произошло, больше не узнает никто?» — строго спросил Маркиз. «Ни в коем случае», — кивнул профессор. «Я не имею привычки болтать о делах важных людей королевства». «Да и о своих ошибках тоже». Ассистентка вельможа бросил взгляд в сторону девушки. «Для нее это не более, чем проверка полученных знаний». «Хорошо, вы свободны, профессор», распорядился маркиз. Первые пять минут Этман и Борина ехали в карете молча. Чуть придя в себя, декан тяжело вздохнул и произнес. «Спасибо, Борина. Сегодня ты, как минимум, вытащила меня...» из долговой ямы. Маркиз хотел развести вас на деньги. Скорее, тут другое. Ну, давай оставим эту тему. И главное, никому ни слова о портрете. Считай, что мы с тобой во дворце ничего не нашли. Да мы там вообще не были, усмехнулась спасительница. Нас в подобные дома просто не приглашают, вздохнул декан.